Кольца питона. Арсений рванул рукой ворот рубашки. Душно! Как душно! Давит и давит! Сам воздух кажется здесь особенный. На волю хочется, сил нет. И чего ради этого не сделаешь. Напротив сидит следователь и смотрит очень ласково, а сам одной рукой бумагу ему попихивает. Ну что, Арсений Петрович, напишем чистосердечное признание. Признание в чем? Да бросьте! Вы убили свою жену. «Да я даже не знал, что она в доме!» «Правильно, не знали. Когда туда приехали? Хотите, я расскажу вам, как все было? А вам останется только со мной согласиться?» «Нет. Да вы сначала послушайте!» Следователь одет в серый костюм-тройку, галстук на нем неожиданно яркий, и Арсений уперся взглядом в его узел, алое пятно на белой рубашке. Смотрит, не отрываясь, и не перестает отрицательно качать головой. «Нет! Нет! Нет!» «Зря вы так, Арсений Петрович, сами себе срок увеличиваете». Арсений, наконец, отрывает взгляд от алого пятна, глядит своему мучителю в глаза. Следователь, молодой еще парень, видать, только-только после института, говорит спокойно, без крика, без надрыва, все время улыбается. Но Арсений чувствует, что улыбка эта недобрая. А то, что он говорит, и вовсе ничего хорошего не сулит. «Вы требовали у жены денег, так?» «Так». «А денег у нее не было». И вы решили получить страховку за дом, чтобы отдать долг. У вас ведь приличные долги, Арсений Петрович. По ресторанам любите ходить, иногда посещали казино, а фортуна вас не балует. Выпить любите, дорого покушать, одеваться модно любите и не разыгрываете из себя простачка. Вы большую часть денег тратили на себя. У вас модные, дорогие вещи, дорогие привычки. Вы ни в чем не привыкли себе отказывать. И вот с вас потребовали долг. Вы приехали в деревню, чтобы поджечь дом. Взяли конец трубензина и отправились осуществлять свой план. Приходите, а в доме жена. Приехала, чтобы этого не допустить. Пока вы на «Жигулях» стояли в пробках, она села в электричку и вскоре прибыла на дачу. И тут вы взбесились. Сначала была ссора, потом драка. Вы ударили жену по голове. Вот заключение эксперта. Читайте. Арсений придвинул к себе бумагу. Буквы плыли перед глазами. Их все время загараживало алое пятно, которое он не переставал видеть перед собой. Пытался что-нибудь прочитать, потом оттолкнул от себя заключение эксперта. «Ни слова не понимаю. Все термины какие-то не русские». «Хорошо, я поясню. Здесь написано, что в черепе трупа имеется пролом от удара тупым, тяжелым предметом. На нее упали горячие доски. Допустим, что она задохнулась, а потом получил удар по голове. Ну вот, а дурачка из себя разыгрываете. Хорошо соображаете, Арсений Петрович. Жаль, что не в том направлении». Дело в том, что женщина сначала умерла от удара по голове, а потом уже ее труп основательно обгорел. А во-вторых, подпал большей частью земляной, и гореть там особо нечему. Тело не могло до такой степени обуглиться, это вам понятно? Эксперт утверждает, что его местоположение таково, что в случае простого пожара наверху оно не могло подвергнуться столь сильному воздействию огня. Следовательно, тело жертвы предварительно хорошенько облили бензином. Когда вы шли к дому, в руках у вас была канистра. На этот счет есть показания свидетеля». «Хорошо». «Черт с вами», — хрипло сказал Арсений. «Признаю, я поджег дом. Я не знал, что в подполе находится труп Алисы, клянусь вам, не знал. Я просто хотел получить страховку». «Ага. А она вам не дала. Приехала, чтобы помешать поджогу. Постепенно мы начинаем добираться до истины. Вы выпили от злости, как обычно, пришли в бешенство и стукнули жену по голове. Она умерла? И тут вы здорово испугались. Решили скрыть следы преступления, уничтожить все улики, затащили тело в подпол, облили бензином из канистры и подожгли. Чтобы никто не мог опознать труп. Но вы, во-первых, очень торопились, а во-вторых, готовились совсем к другому, потому допустили массу ошибок, оставили на теле ее золотые украшения, не учли состояние сырого подпола, да? Нет. Ну хорошо. Допустим, кто-то до вас убил Алису Владиславну, затащил ее тело в подпол, и облил бензином. Во-первых, почему не поджег? Иначе зачем было обливать труп? Во-вторых, как же вы, войдя в дом, не почувствовали запаха бензина? Ведь у меня в руках была канистра. Как вы не понимаете? Ну как я мог догадаться, что случилось, если сам тащил в дом бензин, будь он проклят? Я подумал, конечно, что пахнет от меня. Ну, а что было в доме? Если вы все-таки осуществили свой план, значит в доме не было следов постороннего, признаков борьбы, например. Я ничего не заметил. Значит, ваше внимание ничего не привлекло? И что вы сделали? Выпил немного для храбрости, затопил печь, полез на чердак с канистрой, облил солому и поджег. Потом подождал немного, вылил на себя остатки водки из бутылки, чтобы пахло посильнее, и выбежал из дома. Значит, вылили на себя водку. Так и запишем. А почему не в себя, Арсений Петрович? Ведь согласно показаниям свидетелей, выпить вы любите? Не лезла. Это понятно. Вид трупа жены не способствует принятию горячительных напитков. Тут же все лезет обратно. Нет, я не видел никакого трупа. Когда вы ехали, не обратили внимания на голубую намарку? Нет, не помню. А темно-синяя БМВ не встретилась по дороге? Не помню. Как выглядит лучшая подруга вашей жены? Регина? Невысокая стройная брюнетка. Очень броская. Одевается дорого, модно. Какая у нее машина? Кажется, Пежо 206. Ярко-голубого цвета. Видел ее мельком. Она иногда давала машину Алисе. Давала иномарку вашей жене? Значит, у Алисы Владиславны была доверенность? Кажется. Когда Регина была занята, Алиса ездила по магазинам с ее списком и привозила продукты. Послушайте, я не лез в ее, ее дела. Они были закадочными подругами с самого детства. Учились в одном классе, жили в одном дворе. «Когда вы меня отпустите?» «Против вас слишком много улик, Арсений Петрович. Даже если учесть, что огонь уничтожил все следы, вам лучше написать чисто сердечное признание. Быстрее до суда дело дойдет». «Не хочу никакого суда. Я только дом поджег, понимаете? Свой собственный дом. Признаю это. Но я ничего больше не делал, понимаете вы? Не делал».